Так прямо и дождаться не мог, когда вернусь в будку. «Откуда я знаю, что ты вернешься? Может, ты на хозяйской кровати спать лег?» Ромыч улыбнулся, зубы блеснули в сумраке. Как боец, Ромыч радовался спаррингу, где противник не сдался в первом же раунде. А положение у Кирилла оказалось уверенным. Ведь Ромыч застукал его так, что непонятно, то ли Кирилл вышел из двери кухни и пошел к альпийской горке, чтобы сбежать через бетонный забор... А то ли вправду перелез через ограду вон там, где дерево, и пошел ко входу в дом. «И чего тебе надо от меня?» «Позвонить». «Своей трубы нет?» «А ее Саня Омский спер, когда ты его к нам привел». Ромыч потрогал подбородок, словно оценивал удар в челюсть. Кирилл понял, что Ромычу его ложь очевидна. Ромыч догадался, что Кирилл залез в усадьбу не за телефоном. А зачем? Да просто так, из любопытства. Для Ромыча Кирилл мальчик из богатой московской семьи воровать не будет. Значит, всего лишь любопытство, от скуки. Другое дело, если Ромыч знает о соглавцах или даже имеет к ним непосредственное отношение. Тогда Кирилла ждет жестокая кара за шпионаж. Но ведь в подвале Шестакова псоглавцев нет. И вообще их у Шестакова, похоже, нет. И Шестаков нанял Ромыча совсем недавно. Ромыч — случайный человек, его не будут посвящать в тайну. Ромыч хмыкнул, вытащил телефон и протянул Кириллу. «Звони». Он снова испытывал. «Кому Кирилл станет звонить в такой поздний час? а какой нужде соврет? Мне сюда, в деревню, Токаревой». Номер не помню. Кирилл придумывал версию своего появления в усадьбе прямо на ходу. Пять секунд назад он еще и сам не знал, что залез сюда, чтобы позвонить. А секунду назад не подозревал, что хотел позвонить Лизе. А кому он мог еще звонить именно сейчас и только от Ромыча, если не Лизе Токаревой? Логика вранья вела только к такому решению. Кирилл никогда не спрашивал у Лизы номер ее телефона. Как-то нелепо было здесь, в деревне, спрашивать, словно в городе. Ромыч сам отыскал в своей базе данных номер Токаревых, нажал вызов и опять протянул трубку. Кирилл взял. В трубке ныли гудки. Кирилл ждал, пока Лиза отзовется, и смотрел в лицо Ромыча. Нет, Ромыч — обычный мордоворот из амона. С тайной псоглавцев он не совпадал ни одной своей чертой а Ромыч наблюдал за Кириллом. «Алло», — удивленно сказала трубка. «Это была Раиса Петровна. Конечно, Лизе ведь трудно говорить. Она взяла телефон и передала матери. Звонят из дома Шостакова, наверняка ей, а не Лизе. Раиса Петровна, позовите Лизу», — строго велел Кирилл, чтобы у старухи не было повода начать расспрашивать. Кирилл еще подождал, не глядя на Ромыча. «Алло», — снова сказала трубка так же удивленно. «Лиза, это я, Кирилл». Он сделал паузу. Пусть Лиза осознает, кто звонит. Сейчас она разволнуется и больше не сможет произнести ни слова. «Лиза, я сегодня ночью сторожу церковь. Если хочешь, приходи». Лиза молчала, но Кирилл услышал в трубке ее дыхание. «Приходи», — повторил он, почему-то охрипнув. Он нажал кнопку отбоя и забыл отдать телефон Ромычу. Ромыч сам забрал трубку из его руки. «Нормально ты пристроился», — уважительно ухмыльнулся он. «Ворот мне открой», — хмуро попросил Кирилл и пошел к выходу. Он шагал по изогнутой дорожке мимо черных куч альпийских горок и белесых россыпей ракариев и думал непонятно о чем. Впереди зарокотал мотор, и пластина ворот немного откатилась в сторону. Он проскользнул в проем. За его спиной ворота поехали обратно и лязгнули о столб. Кирилл стоял на дороге, что вела от деревни к храму, и дальше На торфяные карьеры. Ночи, в общем-то, не было. Дымка дальних пожаров превратила черноту в какую-то серую и тусклую мглу, где рассеялся свет луны. Все вокруг казалось зыбким и нереальным, как мираж. Неужели где-то в деревне Лиза сейчас открывает калитку и выходит в этот темный туман, чтобы оказаться рядом с ним? Кирилл представил, как Лиза обомлела от его звонка. А потом осознал, что Лиза и вправду придет к нему. Просто так, без жеманства и кокетства. Он же видел, что нравится ей. Вот теперь он позвал, и она пошла. Для игры и притворного безразличия ее ресурс был слишком мал. Говорить она толком не могла, а залетный московский парень исчезнет так же легко, как появился. Кирилл подумал, что если бы он пожелал, Лиза безропотно легла бы с ним в постель. Наверное, надо пойти Лизе навстречу. Все-таки ночь. Кирилл пошагал вдоль бетонного забора усадьбы по направлению к деревне. Забор кончился. Кирилл сделал еще десяток шагов и остановился. Впереди во мгле пыльно светлела песчаная дорога, а вокруг нее до мутного неба вздымалась огромная темная роща. В роще находилось деревенское кладбище. Идти мимо него Кирилл не хотел. Сколько раз во взрослой дневной жизни он вышучивал детские страшилки и фильмы ужасов а сейчас боялся идти через кладбище, ночью и в одиночку. Чего он испугался? Что из могильной земли вдруг высунется рука мертвеца? Что за деревьями, качаясь, промелькнет истлевший покойник? Это киношные штампы. А все равно страшно. Сосущий, тоскливый страх перед тем, что невыносимо. А ему невыносимо видеть эти кресты, оградки, скамейки. Там под землею лежат не чудища, а обычные люди, жители деревни Калитина, колхозники, разнорабочие, пенсионеры. Но не в этом дело, как не успокаивай себя соображениями бытовой повседневности. Достаточно крохотной мелочи, чтобы они разлетелись в пух и прах. И пускай оживших мертвецов не бывает, Хоть колхозники, а не хоть графы Дракулы, но страх-то все равно есть. Упыри — сказка, а страх, безусловно, реален. Его не уничтожить отчаянным воплем. Тебя нет. Дверь в ад может открыться где угодно. И в старой могиле колхозника, и в собственной душе. В душе даже вероятнее. Сердце толкалось в груди Кирилла, точно кто-то бился плечом в дверь. И Кирилл не хотел, чтобы эта дверь распахнулась. Здесь, на кладбище, запоры на этой двери ослабли, обветшали. Скрипнет крест, крикнет птица, упадет сухая ветка, и запоры лопнут совсем. Дверь отлетит в сторону, страх вырвется наружу, как демон. И он разорвет Кирилла. Какая разница, откуда демон нападет, изнутри или снаружи? Из могилы деревенского кладбища или из тех кошмаров пропсоглавцев, которые Кирилл здесь себе навоображал? Кирилл сойдет с ума, потому что когда-то слушал детские страшилки и смотрел ужастики, а сейчас оказался ночью на кладбище один. Для птиц и мышей на этом кладбище никого нет. Деревьям не страшно. А вот для него, Кирилла, демон будет реален, откуда бы он ни явился. Реален будет его запах, его взгляд, его прикосновение. Реален будет звук его шагов, которые не оставят следа на пыльной дороге. Реальным будет все, что демон сделает с ним, с Кириллом. Никогда не предъявить другим людям того демона, который нападал на человека, но всегда реально то, что демон сотворил с жертвой. Кирилл стоял на опушке кладбищенского перелеска и слушал тихий шум полночи. Дыхание листвы, какой-то шепот, шорохи ветерка. А ведь где-то совсем недалеко через этот перелесок шла Лиза. И она так боялась, а может, боялась вдвойне, потому что однажды уже столкнулась с этим ужасом на лесной дороге у промоины. И даже не однажды если вспомнить о смерти ее отца. Но она все равно шла. И Кирилл тоже пошел. Да, он боялся, но не считал себя трусом, как не считал и храбрецом. Но если бы он не тронулся с места, Лиза оказалась бы сильнее его. Тогда для него исчез бы смысл продолжать отношения. У Кирилла уже была девушка, которая поставила себя в сильную позицию, Вероника. Она всегда была права, а он всегда имел меньше, чем ей хотелось, и делал хуже, чем она рассчитывала. Вот поэтому теперь он здесь, и ему больше не нужна Вероника. А Лиза, оказывается, стала нужна. Рядом с Лизой он был и речист, и умен, и силен, и богат, и вообще умел гораздо больше, чем она. Так получилось само собой, он не самоутверждался, принижая Лизу. Но ведь рядом со своей девушкой он обязан чувствовать себя мужчиной, чтобы самому идти вперед, выбирая путь для обоих, а не догонять подругу, вечно перед ней виноватой. Кирилл хотел быть сильным, а для этого надо быть сильным как минимум для своей девушки. Это точка старта. И потому сейчас он тоже шел через перелесок. Кладбище началось, как дурной сон, от которого не можешь избавиться. В темной муте меж стволов светлели кресты. Кирилл физически ощущал, что земля под его ногами набита людьми. Ведь не все же кресты уцелели. Сколько лет этой раскольничьей деревне? Сколько лет кладбищу, через которое накатали проселочную дорогу? Над чьей забытой головой, над чьими ребрами он сейчас ступает? Кирилл зацепился за что-то ногой и отчаянно запрыгал, пытаясь освободиться. Сердце также отчаянно запрыгало в груди. Из бурьяна в придорожной канаве вытащился проволочный остов погребального венка, который и поймал штанину Кирилла. Ржавый венок напоминал огромного раздавленного паука. Задыхаясь, Кирилл опустился на одно колено и отодрал кривые железные колючки потом поднялся и пнул по венку. Проволочное колесо встало дыбом, откатилось обратно и опять улеглось в пыльную траву, словно капкан. Кирилл слышал рассказы, что вокруг лагерей или по их оградам разбрасывают или развешивают пряди какой-то особенно коварной колючей проволоки. Она цепляется за одежду, а когда человек берет ее рукой, чтобы освободиться, закручивается вокруг руки с таким коконом из колючки тому, кто ушел из зоны, уже никуда не убежать. Надо смотреть под ноги, а не на могилы. Но очень трудно было отвести взгляд от крестов среди деревьев. Когда смотришь напрямую, будто фиксируешь вещь, останавливаешь ее, не даешь двигаться. Едва отвел глаза, по краям зрения все ожило, зашевелилось, поползло. Кирилл вертел головой, будто отстреливался по разным сторонам. Что белеет там под кустом? Человеческий череп? Почему бы и нет, это же кладбище. Но ведь кладбище, а не археологические раскопки. Откуда черепу взяться на поверхности земли? Может, кто-то копал новую могилу и попал в старую? Выбросил останки, чтобы не мешали. Так делать не по-людски, но... Калитина и без того уже давно забыли многие нормы человеческой жизни. Вроде глазницы видны, рваные дыры на месте носа и уха. Кирилл ожесточенно вперился взглядом в странный предмет. Нет, он не может пройти, не выяснив до конца. Кирилл шагнул в траву и наклонился. Под кустами застряла смятая в ком газета. Кто-то приходил на кладбище, поминал усопших, рюмкой с огурцом разложив снеть на газете, а потом скомкал газету и выбросил на дороге, а ветер закатил мусор в кусты. В этой мглистой пепельной ночи не было теней, но Кириллу показалось, что пока он был возле кустов, за его спиной через дорогу промелькнула тень. Опять чудится, опять мерещится». Он ведь спят, отмечаясь от одного страха к другому. Кирилл обернулся. Ничего нет. Но глаза помнили темное движение. Что-то небольшое пересекло проселок. Не человек, животное. Собака? Собака перебежала к Ли. В этой деревне нет собак. Где живут собаки, там нет волков. Где живут псоглавцы, там нет собак. Здесь живут псоглавцы. Откуда взяться собаки ночью на кладбище? Пустая дымная дорога сама была как наваждение. На дороге всегда что-то происходит, даже если царят тишина и пустота. Дорога нарушает равномерность, равнозначность пространства». Она собирает что-то вокруг себя, как в магнитном поле силовая линия собирает на себя железные опилки. Вот качается березовая ветка. Почему она качается? Кому вслед она машет? Что ее потревожило? Ведь не было и порыва ветерка. Газетный ком под кустами и не дрогнул. Шелестя бурьяном, Кирилл вернулся на дорогу и подошел под ветку. Она качалась чуть заметно, почти неуловимо но не прекращала движение, будто ее тянули за невидимую ниточку. Ветка то ли крестит дорогу раскольничьим двоеперстием, то ли усыпляет, гипнотизируя ритмом, словно в колыбели. Успокойся, успокойся, не дергайся. Дай произойти тому, что задумано не тобой, но для тебя. Под веткой в пыли дорогу пересекала Цепочка следов от собачьих лап. Кирилл присел на корточки и потрогал один след пальцем. Поверх следа остался отпечаток пальца, а на пальце песок. Все по-настоящему. Здесь все очень тонко, очень зыбко, но по-настоящему. Кирилла словно оковала бессилием, повязала слабостью по рукам и ногам. Он не удержит этот мир в покорности. Да, он не понимает, что первично, что вторично. То ли это его воображение порождает из небытия пугающие образы, которые начинают существовать уже отдельно от своего Творца, то ли и вправду здесь что-то живет за гранью обыденности, и подсознание чувствует эту жизнь раньше и острее, чем сознание». Но реальные и нереальные миры перетекают друг в друга сквозь Кирилла, как сквозь двери. И Кириллу не закрыть этих дверей усилием воли, как не удержать воду в горсти. Кирилл увидел, как по дороге к нему идет человек. Если, конечно, это человек. Это должна быть Лиза. Если, конечно, это она. Человек приближался молча и тихо. Лиза не может окликнуть его, она почти не говорит, и она сдержанная, стеснительная, не помашет ему рукой, поясняя, что это она. А если это мертвец, соглавец, демон, то он и не станет окликать, не будет махать рукой. В полночь на пустынной песчаной дороге, что тянулась по глухому кладбищенскому перелеску, Кирилл сидел на корточках у собачьих следов и ждал неминуемого. Сейчас идущий подойдет, и все станет ясно. «Что с тобой?» — негромко спросила Лиза. Глава двадцать третья По склону покатого холма, на котором стояла церковь, Кирилл поднимался первым, протаптывая тропу в бурьяне. Лиза шагала сзади. Церковь призрачно светлела в дымные ночи, будто бы ее соорудили из грязных листов ватмана, как из одних плоских поверхностей. И внутри здания, перетекая сквозь дыры, клубилась все та же сумеречная мгла, что и снаружи. Исчезли масса, материальность, вес. «Годовалов орал, что порубит фреску топором», — на ходу пояснял Лизе Кирилл. «Надо же сторожить, а я один боюсь». Он остановился и повернулся. Лиза стояла напротив и чуть ниже. «Я тут у вас какой-то псих стал», — признался Кирилл. «Я всего боюсь. Один быть боюсь, темноты боюсь, привидений боюсь». А вот Годовалова он не боялся, хотя Леха был сильнее и дурее. Для Кирилла выстрел из травматики убил страх перед Годоваловым. «Подумаешь, Бугай, любого Бугая утихомирит пушка, даже не боевая». А не будет травматики найдется. Доска, кирпич, железяка. В общем, оружие. Но против псоглавцев оружия нет. «Я боюсь ваших псоглавцев», — сказал Кирилл. «Поначалу мне просто забавно было, как в кино. А сейчас чувствую, что псоглавцы и меня унюхали. Вот Гугера с Валерой нет, не унюхали. Им мне не страшно». «Это правда? Учуяли меня?» «Ты ведь все тут понимаешь». Лиза отвела взгляд и слабо дрогнула плечом. «Я?» «Не знаю». «Все она знала, только не хотела говорить». «Наверное, не сказать, значит, уберечь», — подумал Кирилл. «Но ему не легче, потому что не в силах Лизы уберечь его от псоглавцев». «Не сердись, что я тебя позвал. Рядом с тобой я делаюсь смелый. Кирилл говорил правду. Если бы сейчас рядом была Вероника, а из храма вдруг вышел бы псоглавец, Кирилл кинулся бы прочь вместе с Вероникой. А ради Лизы он останется на месте, схватит палку и будет бить псоглавца, как Леху Годовалова, пока Лиза убегает. Кирилл размышлял, что же ему делать с Лизой до утра. Про секс или чего, такое и мысли не было. Страх — инстинкт самосохранения, и он сильнее жажды секса, который инстинкт размножения. Думая про Лизу и предстоящую ночь, Кирилл думал не о том, где и как ему соблазнить Лизу, а о том, где им присесть и чем заниматься. «Наверное, надо разжечь костер. Вон там, за кустом, будет хорошо. Лиза сядет на брошенную автопокрышку, а вход в церковь оттуда обозревается просто отлично». Но костру потребуются дрова. Можно натаскать из церкви старых досок, для этого топор не нужен. — Пойдешь со мной в церковь за дровами?» Лиза отрицательно покачала головой. — Не хочешь видеть псоглавца? Лиза не ответила. Кирилл, понимающе улыбнулся, взял Лизу за руку и потянул в сторону куста, под которым лежала автомобильная покрышка. — Тогда подожди меня тут. Я доски принесу. Ему-то все равно придется зайти в церковь. Он должен убедиться, что Годовалов там не появлялся, и фреска цела. От куста была видна боковая стена храма. Два высоких арочных окна, прежде заколоченные, теперь оказались открытыми. Похоже, Гугер и Валерий вышибли доски для нормального освещения. Кирилл пошагал к церкви, наискосок и вверх. Снизу облупленный храм напоминал белый пароход, что въехал на мель и задрал нос. Дверь в церковь Гугеры и Валерий не запирали. Правильно, зачем, кого остановит замок. Кирилл переступил через порожек и вошел внутрь. Тишина, темнота, ощущение большого игулкого объема. Хруст мусора под ногами разносился на все пространство. В воздухе плавала почти невидимая дымка. Она словно приподнимала выгнутый потолок. Так облака подчеркивают высоту небесного свода. Возле простенка, где был изображен псоглавец, громоздилось шаткое сооружение из брусьев и досок. Помост. Самодельные леса. Гугер и Валерий сколотили их из материалов, которые привезли с собой. Забираясь на леса, Гугер и Валерий покрывали штукатурку реставрационными растворами, выданными еще в Москве. Конструкция загораживала фреску — и Кирилл не видел псоглавца. Гугер и Валерий хозяйственно расчистили рабочую площадку под простенком, распихали хлам по сторонам, чтобы он не мешал стоять по мосту. На кучах старого мусора валялись цветные цилиндрические трубы из-под спецрастворов, что использовались для консервации фрески. Посреди храма, ближе к лесам, висело белесое облако света. Кирилл покачал по мост, примериваясь, сможет ли отодвинуть его. «Сможет». Кирилл обеими руками взялся за поперечный брус на торце сооружения, с усилием приподнял всю конструкцию и с грохотом и пылью поволок ее в сторону. Сзади и сверху в воздухе что-то захлопало и широко заметалось. Кирилл понял, что вспугнул птиц. Переполошенные стрижи рванулись в окна. Кирилл с облегчением уронил «Помост» и, отряхивая ладони, шагнул к стене, где была фреска. Только теперь соглавец с нее исчез. Сначала Кирилл подумал, что Леха Годовалов все-таки прорвался в церковь. Но мысль была глупейшая. Никаким топором из фрески не вырубить изображение, оставив штукатурку неповрежденной. Потом Кирилл подумал, что псоглавцы просто закрасили составы, которыми консервировали фреску. Но внизу по-прежнему светлела надпись «Святой Христофора», вверху тусклым блином серебрился нимб. Вся фреска вместе с нимбом и надписью была обведена ровным прямоугольником глубокого прореза пилой-болгаркой. В глубине прореза угадывалась кирпичная кладка. Кирилл потрогал штукатурку. Она была шершавой и немного липкой от пропитавших ее, но еще не подсохших, растворов. Вандализм Лехи и реставрация Гугера не имели никакого отношения к исчезновению псоглавца. Псоглавец сошел со стены сам. Кирилл почувствовал, что волосы его будто наэлектризовало, как в грозу. Он оглянулся. Пустая емкая громада заброшенной церкви, куча мусора, помост, высокие окна — то забитые досками, то открытые, а в окнах тьма. И на всех стенах темные фигуры святых, словно за спиной Кирилла беззвучно собралась молчаливая толпа. Где сейчас находится псоглавец? Идет по деревне в дымной ночи? Или он здесь, в храме, укрылся за столбом? Зачем он вообще сошел? Что ему надо в этом мире? Чего он хочет? Кирилл попятился. «Только бы не повернуться спиной. К чему? К призракам, что выйдут из стен?» Спотыкаясь и оглядываясь, Кирилл боком торопливо скользнул к дверям церкви. Святые словно провожали его глазами. На улице Кирилл отбежал от храма, точно тот был заминирован и мог взорваться в любую секунду, и только тогда обернулся. Ничего снаружи не изменилось». Белая облупленная колокольня нависала над Кириллом, как утес, и дымная мгла укрывала все, что раньше было вокруг, близкую насыпь узкоколейки, реку за травяным склоном холма и дальний гребень леса. В том ограниченном пространстве, где сейчас находился Кирилл, существовал только храм. И, вероятно, соглавец. Через бурьян Кирилл пробрался к кусту, под которым на покрышке сидела Лиза, про дрова он забыл напрочь он опустился на корточки и тяжело дышал нельзя говорить лизе про псоглавца лиза не поняла что случилось с кириллом она испуганно тронула его за плечо проверяя целый ли он а потом выглянула из за куста чтобы увидеть церковь и тут будто сломалась осела и как тесто со стола поползла назад на Кирилла, не отрывая взгляда от храма. Кирилл поневоле обхватил Лизу за талию, но думал он не об этом. Из-за плеча Лизы он увидел то, от чего Лиза пыталась укрыться. Возле храма во мгле кто-то стоял. Совсем темная фигура, вроде человеческой. Почти неотличимая от дымного воздуха, словно сотканная из дыма. Но все-таки человек. Или что-то похожее. Этот человек шевельнулся, точно поправил одежду и медленно двинулся к открытой двери церкви. Он шел на фоне ребой тусклой стены, И сложно было уловить очертания идущего, но в какой-то миг он повернулся совсем в профиль. Тогда Кирилл все понял. Вдоль стены церкви неторопливо шагал человек с головой собаки. Кирилл согласился бы не поверить своим глазам, но ведь Лиза видела то же самое, что и он, потому и поползла от ужаса. Галлюцинации не являются сразу двоим. Если псоглавца видит двое, то он существует в реальности. Он может быть чем угодно, миражом, привидением, монстром, но уже не бредом.